Глава 8. Трое суток, ровным счетом, не происходило ничего грандиозного, чтобы нас заставило сменить нашу позицию. Трое суток на нас натыкались мелкие пачки пришельцев, которые в миг превращались в нечто похожее не на пришельцев, а на кучку. Трое суток гром нам доводил принятые сообщения от токсина. Вот там была адская задница, если не хуже. Все трое суток пришельцы пытались штурмовать пункт сбора но каждый раз их отбрасывали назад. Если верить схеме, то пункт сбора походил на древнюю цитадель, но построенную с помощью современных и очень крепких материалов, так что вскрытие брони пункта сбора с помощью орбитальной бомбардировки ничего не дало. Поэтому противник пытался штурмовать, давя численным преимуществом. Первая атака была отброшена еще на подступах. Использовались фортификационные оборонительные системы, крупнокалиберная артиллерия боевые роботы и многие другие технологические примочки. Надо сказать, переданное видео походило больше на какой-то боевик, чем на кадры реального сражения. Красивыми огненными валами от самих стен до максимально возможной дальности обстреливали противника. Роботы даже не прикрывались, их просто не могли пробить. Так что они в открытую поливали огнем врага. Там же были и бойцы грома, которые вносили с помощью своих способностей весьма существенный вклад в итоге боя. Вторая атака оказалась куда масштабнее. Происходила она уже на вторые сутки нашей стоянки. Противник, по всей видимости, высадил еще больше десанта, еще более профессионально распланировал свое наступление, использовал грамотно появившиеся бреши после первого. У врага тоже было тяжелое оружие, с помощью которого противник более точечно расстрелял выявленные им наши артиллерийские позиции. Концентрация огня с нашей стороны была уже не такой большой. Артиллерия не могла накрывать так же, как это делало сутками ранее. Враг спокойно смог добраться до стен, а потом, используя свою физиологию, забраться по ним. Вот уже после этого начался реальный ад. Бой завязался внутри стен цитадели. Очень сильно при этом выделялся токсин, который готовил множество ловушек, покрывал землю огромным количеством разъедающего вещества. В общем, он доставил прилично проблем противнику, из-за чего их продвижение замедлилось. Спустя два часа весьма кровопролитного боя с обеих сторон, наши смогли организовать контратаку, выбив противника за пределы стен, отбить свое тяжелое вооружение, которое безмозглые твари даже не додумались повредить, а потом им добавить вдогонку, накрыв достаточно плотным огнем, на какой были способны оставшиеся пушки. Третьи сутки ознаменовались новым рассветом, так как за несколько часов до природного произошел технический. Противник, судя по взрыву, применил ядерное оружие, что сулило весьма большие проблемы всем нам. Но наш фрегат смог зафиксировать, что около 80% зданий и укреплений все же уцелели, что удивило вообще всех. «Из чего там сделаны стены этого пункта сбора, что они прямой ядерный удар выдержали?» Удивленно сказал какой-то боец через несколько человек от меня. «Если бы космические корабли из такого же материала делали, их было бы почти невозможно уничтожить». «Ага». Усмехнулась где-то в той же стороне девушка. А еще они с такими же двигателями не смогли взлететь, так как масса такого корабля возросла бы минимум на порядок. После удара ядерным оружием около пяти часов не было никакой связи с Токсином. Гром себе места не находил, так как уже вовсю думал, что отправил добрую сотню бойцов на верную смерть. Но в итоге все разрешилось. Токсин вышел на связь и рассказал о последствиях. Вся техника, что осталась на поверхности, вышла из строя. Роботы тоже перестали функционировать так как их головной сервер, к которому они были подключены, оказался разрушен завалами. Гарнизон пункта сбора был почти весь в строю, кроме третьей, погибшей в осаде в прошедшие дни. А среди бойцов грома не было ни одного погибшего за эти три дня, только тяжелораненые. Но и тяжелораненые на следующие сутки могли спокойно участвовать в боях, так как на самых низких этажах, даже ниже, чем резервные источники питания, находились медицинские блоки, с помощью которых многих возвращали в строй. На самом деле это адский труд. Обычный человек после того, как его порвало на куски, никогда не сможет стать прежним. Он уже никогда не привыкнет к мирной жизни. Он будет помнить ту боль, что ему была причинена. Но все же, почти мертвых, без рук и ног восстанавливали и снова ставили в строй. Так как иной возможности продержаться, отбивать волны противников просто не было. Также из доклада стало понятно, что уровень радиации на пункте сбора просто зашкаливает. Стоило подождать хотя бы несколько дней, чтобы уровень смертельного излучения упал, после чего можно будет выдвинуться и начать эвакуацию всех запертых внутри людей. В общем, как-то так. Закончил рассказывать и транслировать всю полученную от своего заместителя информацию Гром. Нам надо постепенно подбираться к цитадели. Концентрация противника там сильно упала. Видимо, они решили отступить после своей последней атаки. Но все же расслабляться не стоит. Также я запросил помощь у нашего пилота, который на короткий промежуток времени сможет приземлиться. Принять вообще всех людей. Придется потесниться. А потом будем надеяться, что нам удастся прорваться через космическую блокаду. Фрегат еще чудом не заметили. Но шансы быть обнаруженным у него растут с каждым днем. Тогда медлить нельзя. Встала все та же разведчица, что и в прошлый раз предлагала слетать к цитадели. Все равно нам передвигаться даже по прямой несколько суток с учетом раненых как раз доберемся. А я пока буду мониторить ситуацию. И нет, Гром, не пытайся меня остановить, ты помнишь, чем это в прошлый раз закончилось? Я и не хотел. Сделал непричастный вид он. Наоборот, я хотел приказать тебе выдвигаться и быть постоянно на связи. Только экранируйте дополнительно свою броню, чтобы не получить недопустимую дозу обучения. Не хватало мне вас еще на месяц потерять, пока вы лечение проходите. Эх, наигранно грустно вздохнула девушка. А так хотелось организовать себе мини-отпуск после этой операции. Ну да ладно, сейчас соберу своих и мы полетим. На связи буду постоянно. Трое из всей толпы встали и ушли в сторону палаток, видимо, собирать остальных. Дальше я не следил, но по звуку реактивных двигателей стало понятно, что эта девятка умела летать, что неудивительно, с учетом того, что среди военнослужащих давным-давно применяется такая броня. А ведь когда-то такая считалась фантастикой лет так сто назад. Еще минут 20. Гром обсуждал с самыми старыми и опытными командирами дальнейший порядок действий. По сути, все было просто. Надо было собраться да выдвигаться в сторону пункта сбора. Но нет, они что-то обсуждали и надумывали. Сборы себя долго ждать не заставили. После этого короткого командирского совещания было приказано смастерить большую телегу из подручных и имеющихся средств, прикрепить ее к бронетранспортеру и сложить туда всех тяжелых, которые не могут идти самостоятельно. Это заняло у всех нас буквально час. Но вот на вид телега оставляла желать лучшего. Уложив всех раненых в одном месте, мы быстро собрали спальники, палатки, разобрали сам лагерь, чтобы оставлять меньше следов за собой, после чего устроили огромный костер, который должен был перекинуться на лес, прикрывая наш отход. Да, это откровенно бесчеловечный подход, но сейчас не время думать о человечности. Мы на линии фронта, а планета и так достанется противнику. Это лишь вопрос времени. По пути снова начали временами уловить сигналы бедствия от других пунктов сбора, охранения, складирования. Все они подвергались мощнейшим атакам противника. Некоторые сообщали о своем бедственном положении, что они в закупорке, что будут сидеть до последнего. По грому было видно, что он хочет вывести всех с этой планеты. Но фрегат – маленький корабль, много в себя вместить не может. И так гарнизон одного пункта сбора чего только стоит. Пару раз на нас нарывались весьма крупные отряды противника, видимо, отступающих от осажденной цитадели. Отряды из ста или пары сотен противников представляли некоторые неудобства, но не более. С ними мы разбирались не более чем за полчаса, целиком и полностью уничтожая их. Но это, в свою очередь, замедляло наше продвижение, из-за чего уменьшались шансы на нашу успешную эвакуацию. Ближе к вечеру в себя пришел профессор. Но меня к нему не пустили, так как им занимались так называемые профессионалы выпытывая из него всю возможную информацию. Длилось это часов 5 или 6, Уже было темно, когда профессора отпустили. Но смотреть на него было тяжело. Проснулся человек бодрым и полный сил, а закончил общение, постарев лет на сто. Хотя он и так был не молод. Что там за зверские методы выпытывания информации были у лучших бойцов человечества, страшно даже представить. Утром профессора снова забрали в бронетранспортер, так как ему стало плохо. Кто-то высказывался, что он просто симулянт, но при этом говорил об этом как-то не особо уверенно. А мне вот лично жалко было старика, хоть он и был слишком болтливым и приставучим. К вечеру он уже выглядел более-менее сносно, когда покинул пределы машины. Так что я попытался к нему подобраться, поговорить с ним, но меня не пропустили. Его снова забрали на беседу, при этом конфисковав у меня плазменное оружие, с помощью которого я так успешно поражал противников. Видимо, на этом... Мое непосредственное участие в боевых действиях закончилось. Теперь буду отсиживаться в тылу, как это делают мои братья. Ты чего снова такой хмурый? Вдруг откуда ни возьмись появился Лаки. То ты сначала радовался, что профессор в себя пришел. Сейчас вообще ходишь, как в воду опущенный. Что произошло? Что-то мне подсказывает, что старик не переживет это путешествие. Сведя хмуро брови, сказал я, смотря в сторону грома, пары его подчиненных и профессора, который о чем-то очень тихо, но весьма настойчиво общались. «А, ты насчет этого?» Тоже слегка нахмурился Лаки. «Думаю, что все нормально будет. Просто из старика выпытывают ту информацию, которой он не должен делиться. Возможно, что-то по поводу устройства этой штуки, которая стреляла плазмой. А возможно, и что-то еще. Мне кажется, его подозревают в измене нашей республики». Помотал головой я, после чего просто пошел дальше, не говоря ни слова. Лаки тоже предпочел дальше молчать. Было и так понятно, к чему клонится весь этот разговор. Хотя до нас он и не доносился. Военные люди не особо доверчивые, Особенно, если они хранят государственные секреты. Так как в каждом видят потенциального врага. И сейчас все было так же. Ведь все случилось именно тогда, когда профессор появился на планете со своим экспериментальным устройством. «Да не предатель я!» Истерично завопил ученый, за что получил мощную оплеуху от одного из подчиненных грома. Старик сразу отрубился. Точнее, его вырубило. Но остался жив, что, несомненно, радовало. Таким ударом можно обычного человека не то что в нокаут отправить, вообще убить. Так что стойкости профессора еще можно позавидовать. Но все же подход Грома к получению информации мне не нравился все больше и больше. «Ты понимаешь, что вы так никаких сведений из него не получите, а просто в могилу сведете?» Подошел я часом позже к Грому, когда мы уже останавливались на ночевку. «Все мы тут люди». Не можем круглыми сутками бродить. «Понимаю», – кивнул Гром, ответив без какого-либо сожаления в голосе. «Просто ты сам пойми, что не просто так он летел и тут организовалось нападение. Он может и не сам организатор, но точно пешка во всей этой игре, которая кому-то выгодна». «А что, если он исполнитель? Я этого отрицать не буду, так как все же он принял участие в этой авантюре, но вот только сам об этом не знает». Приподнял я одну бровь, весьма настойчиво смотря на Грома. Ты с этой стороны не хотел подумать? Просто твои методы слишком однобоки. Твоя точка зрения тоже слишком однобока. Что ты этим хочешь сказать? Упер руки в боки гром, смотря на меня с каким-то презрением, но уже и с все нарастающим интересом. Думаешь, что крыса засела где-то выше? Что это просто кукловод, который дергает за ниточки? Да, кивнул я, подтверждая его слова. И мы с тобой вроде на эту тему общались. Не помню. Все в голове держать невозможно. А талисман позволяет воспроизвести воспоминания только последнего дня. Тоже что-то запамятовал. Почесал затылок Алекс. Но не суть. В любом случае, под прессингом мы вытянули и так много информации из ученого. Знаем теперь, кто его руководство, весь штат сотрудников, кто занимался разработкой этого оружия. Всех, кто знал о его поездке. В общем, теперь есть поле, чтобы копать дальше. Только перестаньте так прессинговать старика. «Да и избивать его не надо, а то покончит с собой еще, и вы потеряете ценный источник информации». «Не переживай», — хлопнул меня ладонью по спине Гром. «Все путем. Короче, лучше иди выспись. Мы уже близко к зараженной границе, скоро может начать фонить. А тут ты сам понимаешь, что лишние мутации тебе не нужны». «Кстати, о мутациях. Тут меня осенило, что меня давно не беспокоит мое сердце. И я сразу же полез в системные показатели, чтобы понять, что там вообще произошло». А то я как-то прохлопал момент, когда отчет до конца развития аномалий закончился. Быстро найдя нужную запись в файлах служебной информации, я вздохнул с облегчением. Постоянные нагрузки свели негативные эффекты аномалий на нет. Так что сейчас у меня самое обычное сердце. Ну, если не считать, что оно улучшено, согласно системе Академии, до пятого уровня. Но лучше лишний раз рисковать так не стоит. Хотя кто знает, как судьба повернется ко мне. Может придется что-то улучшать в ударных темпах. Зато теперь мне открыта новая дорога. Теперь я, наконец, смогу приступить к улучшению не только сердца, но и мышц, зрения, да и всего остального. И делать смогу это не раз в месяц, а раз в три недели, что существенно ускоряет мое развитие по отношению к моим служивцам. Но сейчас главный вопрос стоял не в том, что я могу улучшаться, а в том, доживу ли я до того момента, чтобы у меня появилась возможность развивать свой организм. А судя из последних событий... «На этой планете мы можем застрять и подохнуть». «Ладно», — толкнул ли меня в плечо Гром. «Иди отдыхай, а то ты что-то завис. И сходи к профессору с оружием. Он просил лично тебя подойти, мол, раз оружие синхронизировалось с тобой, то только с тобой работать и будет». «Хорошо», — медленно кивнул я, принимая знакомую коробочку, которая превращалась в смертельное оружие. «Профессор очкался. Я нашел сидящего возле телеги с ранеными. Он выглядел весьма уставшим». Зато некоторые одноногие смогли встать на ноги. Правда, они были в своих доспехах по пояс, но это был уже не такой значимый факт. Главное, что они могут уже идти сами. «А вы творите чудеса», — уселся я рядом с ученым. «Как вы смогли сделать так, чтобы с помощью брони люди могли ходить?» «Помог перенастроить им систему развертывания брони?» Передернул плечами Чкаус. «В свое время занимался разработкой всего вот этого, чем вы стали и чем обладаете» и невольно горжусь собой. Нет, на самом деле я принимал участие в разработке коннектора, так что примерные принципы и их функционал я знаю. Это здорово, слегка улыбнулся я. Но зачем вы меня хотели видеть? Надо зарядить оружие. Сухо попытался улыбнуться старик, но у него не получилось даже слегка приподнять уголки губ. Раз ты уже применял это оружие, то оно и станет твоим впоследствии. Оно с тобой синхронизировалось, станет частью твоей брони в будущем, Если дашь попозже поколдовать с твоим коннектором. «А как его заряжать-то?» Спросил я старика, протягивая ему эту коробочку. «Активируй, раскрой, сейчас я тебе покажу». Загадочно. И несколько маниакально посмотрел на меня Чкалс, из-за чего у меня побежали мурашки по коже. И почему сейчас я себя почувствовал подопытной крысой?»